Эпизод двадцать второй. Два дня Резо провел в томительном ожидании на даче. Два долгих дня он ничего не делал, лишь отсыпался после нескольких бессонных ночей, проведенных в камере и у Веры. В первый день он все еще волновался, прислушивался к проезжающим мимо автомобилям, вскакивал на голоса соседей, проходивших мимо забора. Но к вечеру первого дня немного успокоился, а во второй день, набравшись храбрости, дважды выходил на крыльцо, радуясь дождю. Два раза приезжал Чупиков, привозивший продукты и свежие газеты. Но ничего особенного он не сообщил. К Демидову приставили охрану, офицеры из уголовного розыска. Раненый Зиновьев уже пришел в себя. Адвокат сказал, что за квартирой Ризо якобы следят опытные люди, и нужно набраться терпения и немного подождать. Что Ризо и делал, изнывая от безделья и скуки. Тем временем Демидов попытался выяснить, куда делось письмо туристической фирмы в УВИР. но получил официальный ответ. Подобного письма никогда не существовало. Его вернее поступали запросы относительно чьих-либо паспортов на поездку в Швейцарию. Ответ был исполнен на стандартном бланке в стандартной форме. Но Демидов понимал, его тактика единственно правильная. Если письмо было отправлено и не дошло до адресата, значит его перехватили и информатор работал в туристической компании. Впрочем, нет. Письмо готовил сам Гачашвили, и оно было отослано в УВИР. Следовательно, оставалась вероятность того, что письмо исчезло уже в самом управлении. По указанию Демидова, один из его сотрудников привез в списки пассажиров аэрофлота, вылетавших рейсом 265 в Цюрих. Выяснилось, что Гачашвили ошибался. Рейс выполнялся ежедневно. И вполне вероятно, что пассажиры могли вылететь не только в понедельник, но и в воскресенье или во вторник. Предусмотрительный Демидов приказал изъять все списки за несколько дней, начиная с воскресенья. Самолет Ту-154 вылетал из Шереметьево-2 в 10.45 ежедневно. В самолете было 12 мест первого класса, 18 – бизнес-класса и 102 места для пассажиров эконом-класса. Таким образом, на каждый рейс могло быть продано 132 билета. Демидов приказал начать проверку всех туристических групп, вылетавших в эти дни, но внезапно обнаружил, что на понедельник и вторник выписаны билеты на две группы ежедневно. Причем коллективный билет выписывался на группу, а фамилии уточнялись только перед вылетом, с учетом предъявленных документов и проставленных виз. Демидов распорядился сделать запрос в аэрофлот и уточнить фамилии пассажиров всех четырех туристических групп. Однако окончательное выяснение следовало отложить до субботы, когда станет ясно, кому именно были выданы швейцарские визы. Зиновьев, наконец, пришел в себя. Его допросили и убедились в том, что нападение на автомобиль было спровоцировано водителем грузовика. Демидов находился в своем кабинете, когда к нему приехал Кемелев. У сотрудника прокуратуры было на редкость хорошее настроение. Он вошел к подполковнику и как-то по-особенному радостно поздоровался. Присел у стола. «Разговаривал с Зиновьевым», — сообщил Кемелев. «Он настаивал на версии покушения, как и вы, подполковник». Демидов, не понимавший, чему именно радуется Кемелев, нахмурился. «Как он себя чувствует?» «Неплохо», — ответил Кемелев. «Но «Ну, он, как и вы, считает, что водитель грузовика сознательно пошел на столкновение. Он не помнит, что потом было, и не подтверждает вашу версию о появлении еще одного автомобиля, который якобы к вам подъезжал». «Почему якобы?» — спросил подполковник. «Я уже объяснил. Нас пытались убить. Убить, Кемелев. Неужели вы этого не понимаете?» «Когда долго работаешь в уголовном розыске, становишься немного психопатом», — с улыбкой заявил Кемелев. «Не обижайтесь, подполковник, я не вас имею в виду. Но у многих сотрудников уголовного розыска бывают м -м, разные мании. Ваш Зиновьев, очевидно, страдает манией преследования, которая отчасти передалась и вам». Подполковник пристально посмотрел на Кемелева, потом процедил сквозь зубы. «Хотите сказать, что я идиот?» «Нет, конечно, но вы поддались общему настроению. Никаких бандитов не существовало. Грузовик угнал пьяный бомж, который хотел покататься и продать машину где-нибудь за городом. Он во всем признался. Сейчас его должны привести к вам». «Какой бомж?» – спросил Демидов. «Там был опытный водитель». «Когда его привезут к вам, можете сами с ним побеседовать», – усмехнулся Кемелев, поднимаясь. «И вообще, подполковник, поменьше слушайте своих офицеров. У них иногда разыгрывается фантазия». «Кстати, как сбежавший грузин? Его нашли?» «Кажется, нет». «ФСБ тоже работнички», — заметил Кемелев. «Я ведь оказался прав. Это он убил своего напарника и свою зазнобу. Я сразу так и подумал. Убил, а потом сбежал. Ну ничего, все равно далеко не убежит. Да, пришел ответ на ваш запрос. Он ни в каких спецподразделениях не служил. Обычный дипломат, интеллигент». Значит, будет прятаться где-то поблизости. Вот увидите, его скоро поймают». Кемелёв стремительно вышел из кабинета. Он уже не услышал, как Демидов прошипел ему вслед. «Индзюк надутый». Через полчаса привезли задержанного. К тому времени Демидов уже знал, что арестованный за угон машины сам признался во всем, когда его утром задержали на вокзале сотрудники отдела транспортной милиции. Задержанный Красиков рассказал, что два дня назад пытался угнать грузовик, но попал в аварию и сбежал с места происшествия. Сотрудники милиции, знавшие о поисках подобного преступника, сразу передали его в прокуратуру, где энергичный Кемелев добился признания. Демидов распорядился, чтобы Красикова немедленно доставили к нему. Когда дежурный открыл дверь кабинета, сивушный запах ударил в ноздри. Подполковник поморщился, но кивнул, разрешая ввести задержанного. Красиков оказался тщедушным мужичонкой неопределенного возраста, с помятым лицом и с клочками волос на лысеющей голове. В общем, типичный бомж. Подполковник, стараясь не обращать внимания на запах, подошел ближе. «Садись!» Он указал рукой на стул. Мужичонка в испуге озирался. «Так это ты угнал грузовик?» Подполковник недоверчиво смотрел на задержанного. «Ить!» – икнул Красиков. «Кажись, я!» «Два дня назад?» – спросил Демидов. «Ага, я сел в грузовик и поехал, а потом он, значит, перевернулся, и я того вылез и ушел». «Вылез и ушел?» – переспросил Демидов. «С какой стороны?» «Что?» «С какой стороны вылез?» «Не помню», – удивился вопрос у Красиков. «Я ничего не помню». «Ну, это понятно». Демидов вдруг наклонился над задержанным и сказал. «А ну-ка, дыхни!» «Ты чё?» – Икнул от неожиданности Красиков. "Чутье тебе надо?» «Дыхни, говорю!» Демидов ударил бомжа по лицу. Конечно, бить задержанных не разрешалось, но у сотрудников уголовного розыска свои методы и традиции. Демидов понимал, кто сидит перед ним, поэтому ударил Красикова легонько. Ударил, чтобы сбить с толку. «Ты чего? Чего дерешься?" оскалился Красиков. «Значит...» «Угнал грузовик», — презрительно усмехнулся Демидов. «А сколько тебе на мелку дали?» «Молчишь? Когда из запоя вышел? Отвечай сразу, быстро!» Он еще раз ударил Красикова, на этот раз сильнее. «Вчера!» — закричал Красиков. «Чего руки распускаешь?» «А деньги кто дал? Кто дал деньги?» «Откуда я знаю? Иди ты!» — разозлился Красиков. В следующее мгновение, получив сильный удар по лицу, он рухнул вместе со стулом на пол. «Еще дерется!» Мужичонка неожиданно всхлипнул. «Ладно», — примирительно сказал Демидов, протягивая Красикову руку. «Поднимайся. Значит, ты вчера из запоя вышел? Ого! А деньги кто тебе дал?» Красиков поднялся, и Демидов помог ему сесть на стул. Дежурный сержант молча стоял рядом. «Откуда я знаю? Двое каких-то мужиков. Деньги дали и сказали, чтобы про грузовик никому не рассказывал. А я про него не помнил даже. Но они тебе сказали, что ты его угнал». усмехнулся Демидов. «Нет, они сказали, чтобы я больше не угонял грузовик, а сам я ничего не помню. Потом на вокзале я стал всем рассказывать, что грузовик угнал. Вот меня и забрали. А потом этот следователь пристал. Расскажи, как угнал грузовик. Ну, я и рассказал». «Ясно. Значит, это ты угнал грузовик?» «Я», кивнул Красиков. «Вот и хорошо. Иди отоспись. Потом поговорим». Сержант толкнул Красикова в спину, и тот, поднявшись, направился к двери. Демидов подошел к телефону и позвонил в прокуратуру. «Я видел вашего задержанного», — сообщил Кимелеву. теперь поверили. Вы, кажется, не любитель спиртного», — заметил подполковник. «Я вообще не пью», — заявил Кемелев. «У меня язва. А почему вы спрашиваете? Он рассказал мне, как угнал грузовик во всех подробностях». «Он только что вышел из запоя», — сообщил подполковник. «Это же написано на его физиономии. Вы ошиблись, Кемелев». Он в таком состоянии не смог бы сесть за руль. «Поэтому он и перевернулся?» — не сдавался Кимелев. «Вы же сами говорите, что он был в вдребезгипьян». «А как он туда попал?» — спросил подполковник. «От гаража до места аварии около пятнадцати минут езды. Думаете, он мог проехать такое расстояние?» Кимелев молчал. Он уже понял, что несколько поторопился с выводами. «Вам его подставили», — продолжал Демидов. А у наших офицеров нет мании преследования. Мы просто не любим, когда нас убивают. До свидания. Подполковник бросил трубку на рычаг. Потом решил позвонить Чупикову. Он вышел из кабинета, прошел в конец коридора и позвонил из инспекции по делам несовершеннолетних, так как опасался, что его телефон и телефоны его сотрудников прослушивают. «Есть результаты?» — спросил Демидов. «Кое-что», — кое -что, ответил Чупиков. «Рауль обещал дать точный ответ завтра». «Завтра уже суббота». напомнил подполковник. «Ты знаешь, сколько у нас остается дней?» «Помню. Ты проверил группы?» «Завтра», — сообщил Демидов. «В понедельник и во вторник вылетают четыре туристические группы. По две каждый день. Наши клиенты уже наверняка обзавелись билетами. Завтра мы будем знать фамилии, на которые выписаны билеты». «Завтра уже суббота», — повторил Чупиков слова Демидова. «Можем не успеть». «Надеюсь, успеем. Ты нашего знакомого береги», — посоветовал на прощание подполковник. Он у нас самый важный свидетель. «А ты себя», — сказал Чупиков. «Ты у меня самый лучший друг».